Глава, семьдесят седьмая. Тишина в голове. Ничего, кроме тишины. Пока я не начала кричать. И тишина кончилась. Я кричала не в силах остановиться. Мне не удавалось справиться с пустотой в груди и ещё большей пустотой в душе. Я не представляла, как раньше жила без этой связующей нити. Без моей истинной пары. Я трясла Риза, выкрикивала его имя и снова трясла. Я перестала ощущать собственное тело. Пустота, обитавшая в котле, забрала у меня Риза. Вместо него я чувствовала пустоту и от этого кричала ещё громче. Пришла Мор. Пришли Азриэль с Кассианом, оба, едва держащиеся на ногах, оба с заплатками, поставленными магией сифонов на их ранах. Они мне что-то говорили, но я слышала только «Я люблю тебя». Я подумать не могла, что этими словами он прощался со мной. Эрис знал, чем это кончится. Знал, что придётся расходовать неприкосновенный запас жизненных сил и что восстановление котла заберёт их целиком. Потому он не стал убирать щиты. Иначе я бы увидела его истинное состояние и отказалась восстанавливать котёл. Наверное, я бы охотнее согласилась на конец света, чем на его последнее самопожертвование. А знал ли он, с какой пронзительной пустотой в душе я останусь? Меня пытались оттащить. Кажется, я рычала и кусалась, и они прекратили попытки. Я не представляла, как буду жить дальше, как выдержу случившееся. Без Реза я не могла даже по-настоящему дышать. К шее Реза потянулись чужие руки, стали трогать его. Я бросилась, чтобы оттолкнуть их. Меня удержали. Он пытается выяснить, можно ли что-то сделать. Охребшим голосом пояснила Мор. Он — это Тесан, верховный правитель двора дня, искусный целитель. Я снова рванулась к нему, умоляя вернуть Риза. Но Тесан покачал головой. Встречаться глазами со мною он избегал. Подошли Таркин с Хелионом, оба измождённые в порванных и прожжённых доспехах. Он. Хелион покачал головой и прикрыл глаза. «На него это похоже», — сказал Хелион, разговаривая больше с собой, чем с кем-либо. «Ну, пожалуйста», — взмолилась я, не зная, к кому обращаюсь. Мои пальцы царапали до спихи Риза, пытаясь добраться до его сердца. «Быть может, котёл? Но я не знала нужных заклинаний, не знала, как правильно поместить туда Риза, чтобы он непременно вылез, живым и здоровым». Другие руки коснулись моей руки, забрызганные кровью, все в порезах, но нежные и заботливые. Я попыталась выдернуть руку, но Таркин держал крепко. «Прости нас», — сказал он, опускаясь передо мной на колени. Эти два слова оказались последней каплей. Они сокрушили меня. Я и не подозревала, что настолько уязвима. Произнеся эти слова, Таркин оборвал во мне... Последние нити надежды. Я вспомнила слова умирающего Суриэля. Он призывал меня оставаться с верховным правителем, и тогда всё наладится. Ложь! Он лгал мне так же, как рис, утверждавший, что ему хватит сил на восстановление котла. Оставайся с верховным правителем. Оставайся. Внутри меня призрачный ветер шевелил обрывки связующей нити. Я схватилась за них и потянула, как будто Риз мог мне ответить. «Оставайся! Оставайся! Оставайся!» Я вцепилась в обрывки и оцарапала пустоту, притаившуюся за ними. «Оставайся!» Я посмотрела на Таркина, на Хелиона и Тесана, на Берона и Калиаса, рядом с которым тихо плакала Вивана. «Воскресите его!» — прорычала я. Ответом не была пустота на их лицах. «Воскресите его, слышите?» — завопила я. И снова ничего. «Вы же воскресили меня!» — тяжело дыша напомнила имя. «Сделайте это для него!» «Ты была человеком?» — осторожно возразил Хелион. «Людей воскрешать намного легче». «Вы сможете, если захотите!» Они не двигались с места. Тогда я собрала остатки магической силы, готовая ворваться в разум каждого из них и заставить. Наверное, я нарушала какие-то правила и законы. Мне было на это плевать, только бы...» Таркин шагнул вперёд и медленно протянул ко мне руку. «За то, что он отдал», — тихо произнёс Таркин. «Сегодня и в течение многих прошлых лет». На его ладони появилось зёрнышко света. Я снова заплакала. Зернышко упало на голую шею Риза и исчезло под кожей, неярко вспыхнув уже внутри. Хелион уронил на лицо Риза свою крупицу света. Тоже сделали колес и тисан. Оставался лишь Берон. Он стоял, словно раздумывая, стоит ли жертвовать. Выхватив меч, Мор приставила лезвие к горлу Берона. Тот даже не заметил, как она оказалась рядом и дернулся всем телом. «Хочешь пополнить список убитых мною сегодня?» — спросила она. бюрон сердито посмотрел на неё, оттолкнул меч и шагнул к телу Риза. Свою крупицу света он буквально швырнул. Меня это не волновало. Я не знала заклинания, которое каждый из них произносил про себя, не знала, какую силу даёт это заклинание. Но ведь я тоже была верховной правительницей. Я протянула ладонь, приказывая крупице света появиться. Ладонь осталась пустой. Я набрала в себя побольше воздуха, вспоминая, как выглядит крупица света жизни. «Расскажите, что надо делать?» — рявкнула я, не обращаясь ни к кому. Тисан снова подошёл ко мне и кашлянул. Он стал что-то объяснять о сути магической силы. Я не всё понимала, но внимательно слушала пока. У меня на ладони не появился крохотный огонёк. Не больше семечка подсолнечника. Часть меня. Моей жизни. Осторожно, я опустила огонёк на шею Риза. «Вроде мы сделали все». «Оказывается, нет». Я это поняла только с появлением Тамлина. То ли он почуял сам, то ли его позвали. Как и все сегодня, он был с головы до ног забрызган грязью и запекшейся кровью. В его новой перевязи оставался всего один метательный нож. Тамлин взглянул на неподвижное тело, на меня, потом на всех собравшихся, Лицо у него было холодным, без тени сочувствия. «Помоги», Помоги" — прошептала я. Тамлин опять посмотрел на меня, потом на Риза. В его лице ничего не изменилось. «Помоги», — всхлипнула я. «Я отдам тебе всё, что угодно». От этих слов в его глазах что-то мелькнуло. Недоброта. Там вообще не было никаких чувств. Я приложила ухо к груди Риза, пытаясь услышать через доспехи биение сердца. «Всё, что угодно», — шептала я, обращаясь уже не к Тамлину, а сама не знаю, к кому. «Всё, что угодно». Рядом заскрипели шаги. Я решила, что меня опять попытаются оттащить, и впилась ногтями в доспехи Риза. Шаги слышались и дальше, оставаясь у меня за спиной. Я не выдержала и обернулась. Тамлин смотрел на меня. В зелёных глазах что-то появилось, но что... я не могла. «Будь счастлива, Фейра», — тихо сказал он и бросил Ризу, последнюю крупицу света. Я не видела, как воскрешали меня и не знала, что нужно и чего не нужно делать. Я просто обнимала тело Риза, цепляясь за обрывки нашей связующей нити. «Останься». мысленно просила я. «Останься!» Сквозь мои закрытые веки пробивался свет. «Останься!» Я снова ощутила тишину, но уже иного свойства. И в этой тишине я стала рассказывать Ризу о том, как впервые его увидела, о голосе, манившем меня на холмы, о том, как нарушила запрет томлины и пошла. Вплоть до этой минуты мне почему-то и в голову не приходило, что я откликнулась на зов Риза. Он звал меня к месту нашей первой встречи. Я рассказывала, как влюбилась в него, припомнила наши записки, появляющиеся из воздуха, его шутки, заставлявшие меня смеяться до слёз. Я рассказывала о том, что мы с ним успели сделать и как много это для меня значило. Потом я заговорила о наших будущих делах поскольку наша совместная жизнь только-только начиналась. В ответ я услышала глухой стук. Я открыла глаза. Стук повторился. Потом грудь Риза поднялась, подняв и мою голову. Я замерла. У меня перехватило дыхание. Его рука погладила мне спину. «Если мы все здесь», — зевнул Риз. Либо всё кончилось на редкость скверно, либо на редкость хорошо. Кассиан сдавленно рассмеялся. Я по-прежнему не поднимала головы. Я обнимала Риза, наслаждаясь биением его сердца, его дыханием и громким голосом. Думаю, всем вам будет приятно узнать, что моя сила остаётся моей. Я ни у кого ничего не украл. Умеешь же ты. «Прогуляться на тот свет и обратно», — заметил Хелион. «Нашел время поясничать», — прошептала ему Вивана. «В этом нет и намека на шутку». Они говорили, но я не слушала. Рис сел, осторожно приподняв меня и усадив рядом. Потом убрал волосы, прилипшие к моим мокрым щекам. «Оставайся с верховным правителем», — прошептал он. «Я до конца не верила в его воскрешение», пока не увидела его лицо и глаза снова полные звезд. но и тогда я все еще боялась поверить в реальность случившегося. вдруг это видение, порожденное моим измученным разумом? я вполне настоящий, заверил меня рис, целуя меня в лоб. но вас всех ждет не менее впечатляющий сюрприз. он махнул в сторону котла. вытащите оттуда нашу дорогую Амрену, пока она не простудилась в ледяной воде. услышав это. Вариан бросился к нам. Мор подбежала к котлу, сунула туда руку и закричала. «Как?» — только я и могла спросить я. Азриэль с Варианом уже были возле котла, помогая вытаскивать из тёмной воды мокрое и очень знакомое тело. Амрина дышала. Её лицо осталось прежним, однако... «Когда котёл запечатывался, она оказалась там», — пояснил Рис. «Уж не знаю, куда мы с ней направлялись». Амрина отфыркивалась. Потом её вытошнило на каменную землю. Мор осторожно похлопывала её по спине. И тогда я протянул руку. Тихо продолжал рис. На всякий случай, вдруг Амрена захочет вернуться. Амрена открыла глаза. Вариан закричал от радости. Я знала, с чем она рассталась, чтобы вернуться. Передо мной была фейская женщина, и не более того. Серебристые глаза уже не напоминали ртуть. В них не было ни дыма, Не пылающего тумана. Обычная фейка, без каких-либо сверхъестественных сил. Амрина улыбнулась мне. Может, это и было ее последним подарком. Но кому? варианту да. А вот насчет нас? Я почему-то сомневалась.